Но среди них не было самого подлого предателя — Руфа, который первым изменил родному городу, впустив в него врага. Из расспросов выяснилось, что Руф исчез еще вечером. Мальчишки, игравшие у ворот, видели, как он пробежал по направлению к тюремной башне. Очевидно, он укрылся там. Железный дровосек, моряк Чарли,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 Их встретил знакомый всем, кроме Чарли Блейка, но забытый блеск огромных изумрудов. Мастера-ювелиры, стоя на длинных лестницах и свешивая сверху в люльках, вставляли в ворота и стену драгоценные камни, извлеченные из кладовых дворца. Изумрудный город снова становился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 свою роскошную бороду. Дингиор, закричал Лестер, открой ворота! Никакого ответа. Дингиор самозабвенно смотрелся в зеркальце и любовно расправлял пряди бороды. Дингиор, закричали все пришедшие а железный дровосек изо всей мочи заколотил топорищем по перилам оградки. Дин ничего не слышал. Привлеченная шумом из окна выпорхнула Каггикар и крикнула в ухо фельдмаршалу. «Очнись! Там внизу друзья!» Опомнившись, Дин Геор взглянул вниз. «А, это вы!» — сказал он.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 По сторонам зала, пересмеиваясь и шушукаясь, толпились придворные, те, которые не пошли на службу к Урфину Дюсу. Они теперь страшно гордились этим и выставляли на вид свою преданность, страшили мудрому, ожидая за это наград. Страшило сошел с трона и сделал навстречу гостям пять шагов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 — воскликнул Страшила. — Я с тобой согласен. — И я, — сказал железный дровосек. — И я, — сказал смелый лев, — и я, — добавил Татошка. Кагикар хотела что-то возразить, но в это время жители изумрудной страны так громогласно закричали «Ура!» Да здравствуют Элли и ее друзья, что ей пришлось промолчать. А Джус, освобожденный стражей, пошел, куда глаза глядят, под свист и улюлюканье горожан и фермеров. В руках он держал деревянного клоуна Эуталинга, а сзади плелся топотун. Это было все, что осталось у свергнутого короля. Теперь... Надо было решить, что делать с деревянными солдатами и полицейскими Урфина Дюса. «Жжать!» — крикнула Каггикар. Страшила приложил палец к колбу и попросил не мешать ему думать. Наступила всеобщая тишина. После долгого размышления Страшила мудрый сказал, «Жечь их мы не будем».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 Когда страсти несколько улеглись, толпа единогласно вынесла решение присвоить Страшиле следующий титул. Страшила — трижды премудрый правитель изумрудного города. Соломенный человек принял этот титул как должную дань его выдающемуся уму.